Русский солдат. Летом 1902 года я был переведен в генеральный штаб с назначением в штаб второй пехотной дивизии, квартировавшей в Брест-Литовске. Пробыл там недолго, ибо подошла пора командовать для цен за ротой. Осенью вернулся в Варшаву, где вступил в командование ротой 183-го пехотного пул Тузского полка. До сих пор, За время пятилетней фактической службы в строю артиллерии я ведал отдельными отраслями службы и обучения солдата. Теперь вся его жизнь проходила перед моими глазами. Этот год был временем наибольшей близости моей к солдату. Тому солдату, боевые качества которого оставались неизменными и в турецкую, и в японскую, и в Первую, и во Вторую мировые войны. Тому русскому солдату... которого высокие взлеты, временами глубокие падения, революции 1917 года и первый период Второй мировой войны бывали непонятны даже для своих, а для иностранцев составляли неразрешимую загадку. Поэтому я хочу сказать несколько слов о быте солдата старой русской армии. Сообразно распределению населения России, состав армии был такой. 80% крестьян – 10% рабочих и 10% прочих классов. Следовательно, армия по существу была крестьянской. Благодаря освобождению от воинской повинности многих инороческих племен, неравномерному уклонению от призыва и другим причинам, главная тяжесть набора ложилась на чисто русское население. Разнородные под национальностям элементы легко уживались в казарменном быту. Терпимость к иноплеменным и иноверным свойственно русскому человеку более, нежели другим. Грехи русской казармы в этом отношении и в сравнении не могут идти с режимом бывших наших противников. Старой Австрии, где господствовавшая шваба мадьярские элементы смотрели на солдат-славян, как на представителей низшей расы. Или Германии, где, не говоря уже об издевательствах, Над поляками прусские офицеры, в большом количестве командированные на юг, с нескрываемым презрением относились к солдатам из южных немцев, не находя для них другого обращения, как «Зюд Гезиндель» или «Зюд Каналия». Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной. В то время, о котором я говорю, в казарме вдоль стен стояли деревянные нары, иногда отдельные топчины на них соломенные кюфики и такие же подушки, Без наволочек. Больше ничего. покрывали солдаты шинелями. Грязными после учения, мокрыми после дождя. Одеяла были мечтой наших ротных командиров, но казенного отпуска на них не было. Покупались поэтому одеяла или за счет полковой экономии, или путем добровольных вычетов при получении солдатами денежных писем из дому. Я лично этих вычетов не допускал. Только в 1905 году введено было снабжение войск постельным бельем и одеялами. Обмундирование старой русской армии обладало одним крупным недостатком. Оно было одинаковым для всех широт, для Архангельска и для Крыма. При этом до Японской войны никаких ассигнований на теплые вещи не полагалось, и тонкая шинелишка покрывала солдат одинаково и летом, и в русские морозы. Чтобы выйти из положения, части старались, насколько позволяла их экономия, заводить в пехоте суконные куртки из изношенных шинелей в кавалерии, которая была побогаче, фуражная экономия, полушубки. Пища солдата отличалась необыкновенной скромностью. Типичное суточное меню. Утром чай черным с хлебом, в обед борщ или суп с полуфунтом мяса или рыбы. после 1905 года три четверти фунта, и каша. На ужин – жидкая кашица, заправленная салом. По числу калорий и по вкусу пища была вполне удовлетворительна и, во всяком случае, питательнее, чем та, которую крестьянская масса имела дома. Злоупотреблений на этой почве почти не бывало. Солдатский желудок был предметом особой заботливости начальников всех степеней. Проба солдатской пищи была традиционным обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником, не исключая государя, при посещении казарм в часы обеда или ужина. До 60-х годов прошлого столетия, то есть до великих реформ императора Александра II, телесные наказания и рукоприкладство, как и во всех европейских армиях, являлись основным началом воспитания войск. Тогда физическое воздействие распространено было широко в народном быту, в школах, в семьях, С 60-х же годов и только до Первой революции телесное наказание допускалось лишь в отношении солдат, состоявших по приговору суда в разряде штрафованных. Нужно заметить, что русское законодательство раньше других армий покончило с этим пережитком Средневековья, ибо даже в английской армии телесные наказания были отменены только в 1880 году, а в английском флоте — в 1906 году. Вообще, русское военное законодательство, карательная система и отношение к солдату были несравненно гуманнее, нежели в других первоклассных армиях более культурных народов. В германской армии, например, царила исключительная жестокость и грубость. Там выбивали зубы, разрывали барабанные перепонки, заставляли в наказание есть солому или слизывать языком пыль с сапог. Об этом говорила возмущенно не только пресса, но и официальные приказы. В течение одного, например, 1909 года, вынесено было 583 приговора военными судами за жестокое обращение начальников с солдатами. В австрийской армии существовали такие наказания, как подвешивание, когда солдата со связанными и скрюченными назад руками привязывали к столбу так, что он мог касаться земли только кончиками больших пальцев ног. В таком положении, обыкновенно в обморочном состоянии, Человека держали в течение нескольких часов. Заковывание в кандалы, при котором человеку цепью коротко прикручивали правую руку к левой ноге и в согнутом таким образом положении выдерживали 6 часов. Такая система сохранялась до 1918 года, то есть до крушения австрийской армии. Далеко нам было до такой культуры. У нас установлены были наказания и арест, Назначение не в очередь на работы, воспрещение отпуска, смещение на низшие должности, не скрою. Бывали и в нашей армии грубость, ругня, самодурство. Случалось еще и рукоприкладство, но с конца 80-х годов в особенности, только как изнанка казарменного быта, скрываемая, осуждаемая и преследуемая. Но было и гораздо чаще другое, сердечное попечение. заботливость о нуждах солдата, близость и доступность. Русский военный эпос полон примеров самопожертвования. Как из-под вражеских проволочных заграждений, рискуя жизнью, ползком вытаскивали своих раненых, солдат-офицера, офицер-солдата. В японском плену находился раненый капитан Каспийского полка Лебедев. Японские врачи нашли, что можно спасти ему ногу от ампутации, прирастив пласт живого человеческого мяса с кожей. 20 солдат из числа находившихся в лазарете предложили свои услуги. Выбор пал на стрелка Ивана Канатова, который дал вырезать у себя без хлороформа кусок мяса. Этот эпизод проник в японскую печать и произвел большое впечатление в стране. Ведь даже такое бывало на фоне дружного сожительства в походах и боях, в тисках неприятельского плена. Вообще-то отчуждение, которое существовало между русской интеллигенцией и народом, в силу особых условий военного быта отражалось в меньшей степени на взаимоотношениях офицера с солдатом. И нужны были исключительные обстоятельства, чтобы эти отношения впоследствии столь резко изменились. Военная наука трудно давалась нашему солдату-крестьянину. Благодаря отсутствию депризывной подготовки, отсутствию у нас спорта и благодаря безграмотности перед Первой мировой войной призывы давали до 40% безграмотных И армия, в которой с 1902 года введено было всеобщее обучение грамоте, сама должна была восполнять этот пробел, выпуская ежегодно до 200 тысяч запасных, научившихся грамоте на службе. Во всяком случае, выручала солдатская смекалка, свойственная русскому человеку вообще, проявлявшаяся в легкой приспособляемости к самым сложным и трудным обстоятельствам походной и боевой жизни. Как я уже говорил, Русская общественность и либеральная и социалистическая, исходя из незнания военного быта и из идей пацифизма и антимилитаризма, в большинстве своем относилась с равнодушием или пренебрежением к армии. Пренебрежением ко всему комплексу явлений, носивших презрительную кличку военщины, солдатчины, но худо ли, хорошо ли, олицетворявших ведь с собою элементы национальной обороны. В 1902-1903 годах армия наталкивалась на испытания более тяжкие. Во время вспыхивавших местами беспорядков войска, призванные для усмирения, связанные строгими правилами применения оружия и часто добросердечием начальников, подвергались не раз незаслуженным и тяжким оскорблениям толпы. Можно только удивляться, насколько малое отражение имело тогда в армии то, брожение которое происходило уже в массах на почве революционной пропаганды и социального недовольства солдаты безотказно исполняли свой долг но о каких то пределах добросердечия заставил нас поразмыслить эпизод происшедший в нашем округе в городе Радоме, когда революционная толпа напала на дежурную роту могилевского полка рота изготовилась к стрельбе прибывший командир полка полковник булатов остановил роту не стрелять «Вы видите, что тут женщины и дети!» Вышел к толпе сам, безоружный, и был убит на повал мальчишкой-мастеровым. Итак, солдат старой русской армии был храбр, сметлив, чрезвычайно вынослив, крайне неприхотлив и вполне дисциплинирован, покуда волны революции не смели дисциплину и самую армию. Нашему полку не приходилось принимать участие в подавлении беспорядков. В Варшаве их тогда не было, несмотря на наличие в городе горючего материала. Начались они позже. рота занимала несколько раз караулы в Варшавской крепости. В числе охраняемых мест был знаменитый 10-й павильон, где содержались важные и опасные политические преступники. В городе среди поляков ходили самые фантастические слухи о режиме, применявшимся в павильоне, о том даже, будто русское правительство систематически отравляет заключенных. Поэтому, вероятно, в моей инструкции, как дежурного по караулам, имелся параграф, предписывавший два раза в день пробовать пищу, подаваемую в павильон. Слухи были, конечно, вздорны. Что же касается питания заключенных, то оно было не хуже, чем в любом офицерском собрании. Мне было интересно при... поверки часовых заглянуть внутрь здания, но кроме длинного коленчатого коридора с выходящим в него рядом дверей, с прорезанными в них окошками, ничего больше увидеть не пришлось. Теплынь зимою и мертвая тишина. Мои часовые охраняли только входы и выходы из павильона, а вдоль коридора им ходить не разрешалось. Там была жандармская охрана. В одной из этих камер содержался будущий маршал и диктатор Польши Иосиф Пилсудский. Еще в 1887 году, будучи 20-летним студентом, Пилсудский за косвенное участие в деле о покушении на императора Александра III был сослон в Сибирь на поселение сроком на 5 лет. По возвращении ссылки он вступил в революционную организацию «Польская социалистическая партия», которая вместе с уклоном к марксизму имела главной целью поднятия польского народного восстания. Пилсудский занял в ней видное место и стал редактором подпольной рабочей газеты. Но в 1900 году, живя по подложному паспорту, был обнаружен полицией, захвачен вместе с женой в тайной типографии и посажен в десятый павильон. Варшавские власти решили предать его военному суду по статье, угрожавшей каторжными работами, но Петербург отменил это решение, ограничив наказание ссылкой в Сибирь на поселение в административном порядке. Политические друзья Пелсуцкого выработали план его освобождения. Бежать из Варшавской крепости не было никаких возможностей. Поэтому, чтобы добиться перевода его в другое место, решено было, что Пелсуцкий станет симулировать душевную болезнь. Немалую помощь оказывал заговорщикам чин крепостного штаба «Сидельников», который доставлял заключенному записки с воли, в том числе инструкции врача-специалиста относительно способов симуляции. Болезнь Пилсудского заключалась в том, что он впадал в неистовство при виде военного мундира, входивших в его камеру лиц, и осыпал их бранью. Вместе с тем он отказывался от приносимой пищи под предлогом, что она отравлена, питался вареными яйцами. Через некоторое время видный варшавский психиатр Шабашников добился освидетельствования им Пилсудского и, по доброте или по соучастию в заговоре, признал положение заключенного весьма серьезным и требующим клинического лечения. Варшавские власти после восьмимесячного заключения в крепости отправили Пилсудского в Петербургский Николаевский госпиталь для душевнобольных, откуда он без особого труда бежал за границу вместе со своей женой. Ее раньше еще освободили из-под ареста на том основании, что жена не отвечает за деятельность своего мужа. В дальнейшем Пилсудский, вернувшись нелегально в русскую Польшу, принял участие в создании боевого отдела партии и приступил к террористической деятельности и к ограблению казначейств с 1905 года. Старая русская власть имела много грехов, в том числе подавление культурно-национальных стремлений российских народов, но когда вспоминаешь этот эпизод, невольно приходит на мысль, Насколько гуманнее был кровавый царский режим, как его называют большевики и их иностранные попутчики, в расправе со своими политическими противниками, нежели режим большевиков, да и самого пилсудского когда он стал диктатором Польши. Годичное командование роты прошло без всяких приключений. Я видел ясно некоторые недочеты в системе нашего боевого обучения. Писал на эту тему... но практически в скромной и зависимой роли ротного командира ничего в этом направлении осуществить не мог я не буду распространяться на эту специальную тему приведу один лишь пример понятный и для неспециалистов уже в вооружении армии вводились скорострельная артиллерия и пулеметы и в военной печати раздавались предостерегающие голоса об обязательной пустынности полей сражений на которых ни одна компактная цель не сможет появиться, чтобы не быть уничтоженной огнем. А наша артиллерия все еще выезжала лихо на открытые позиции. Наша пехота в передовом Варшавском округе, как у нас говорилось, ходила ящиками. Густые ротные колонны в районе стрелковых цепей в сфере действительного огня передвигались шагом и даже в ногу. За это упущение пришлось нам поплатиться в первые месяцы Японской войны. А она надвигалась. Кончил я командование ротой осенью 1903 года, накануне войны. Но ее приближение ни в малейшей степени не отражалось на жизни, службе и настроении войск. Не только у нас в пограничном Варшавском округе, войска которого не предполагалось снимать с автора Германского фронта, но и в других округах не замечалось никакой-либо особой технической подготовки не морального воздействия на солдат и офицеров. Мы Большие и маленькие командиры по требованию свыше молчали.